Глава 3. Ферма опыта. Но не успел я даже потянуть ворота в сторону, открывая проход, как сзади раздался крик: Подождите, постойте. Я убрал руки от ворот и обернулся. К нам спешили две женщины: одна уже знакомая Вика, вторая коротко стрижная бринетка лет 20 с небольшими тоннелями в ушах. лицо не шибко красивая, скорее обычная. Была бы. Если бы все в ней, начиная от тоннелей в ушах и дерзкой формы прически, и до взгляда, буквально не кричала бы о том, что она изо всех сил пытается быть не такой, как все. «Мы с вами», — остановившись возле нас, хором произнесли они. «Говорите, что делать?» «Не умереть», — хмыкнул я. «Оружия нет, как я понимаю. Можно автоматы взять», — уверенно сказала баринетка, глядя на скрытую оружейку неподалеку. Их там немало должно быть. — Ага, возьмите. — Согласился я. — Только они вам не помогут. Опыт можно получить только если убивать тварей системным оружием, как у Йоки. Так что земные автоматы вам не помогут. Но вообще-то меня на интересную мысль навела. Ждите тут. И оставив девушек возле ворот, я пошел к оружейке. Зашел внутрь и попал в просторное помещение, разделенное на две части стеной по пояс высотой. От стены до потолка тянулась сетка рабица, в которой было проделано несколько крупных окошек, а сбоку от всего этого даже целая дверь сейчас открытая. Я прошел через нее и попал в самохранилище оружия, где вдоль стен в пирамидах стояли многочисленные АК и даже парочка СВД. На одной из стен висело две трубы РПГ-7. Под ними было пустое место, видимо, тот, который схватил Сэм. Под гранатометами один на другом стояло несколько зеленых деревянных ящиков. Верхний был открыт, демонстрируя две гранаты-морковки и пустой ложемент для третьей. Также рядом с ящиком валялись две половинки пустой картонной гильзы и дохлой зомби, видимо, один из тех десяти, которых приговорил Сэм, прежде чем его нашли. Но РПГ меня сейчас не интересовали. Пройдя мимо них, я подошел к ближайшему автомату в пирамиде. Отстегнул от него штатный брезентовый ремень, достал из инвентаря дробовик и пристегнул ремень к нему. Подогнал под себя, проверил, насколько легко выносится дробовик из-за спины, и, собственно, туда его и повесил. Вот теперь все стало намного лучше, и не придется в случае необходимости тратить время на то, чтобы вытащить оружие из инвентаря. Надеюсь, система не сочтет это как перевод оружия из системной категории в обычную, человеческую. Я вернулся к девушкам, которые все вчетвером смерили меня взглядами с головы до ног, но, кажется, так и не поняли, зачем именно я ходил. Я же не стал ничего объяснять, а просто спросил. «Какие специализации?» «П-псионика?» Запнувшись, пробормотала Вика. «Почему псионика?» — удивился я. «Не знаю». Вика отвела взгляд и пожала плечами. «Почему-то я про нее подумала». «Ясно». Я повернул голову ко второй девушке. «Без оружия». Нагло вскинула голову бринетка, буквально-таки с вызовом. «Я муай-тай занимаюсь». «Неплохо». Без тени сарказма, сказал я. «Даже очень хорошо». «Как зовут?» «Кобра». «Молодец. Далеко пойдет». Сразу представилась не именем, а позывным. «Так держать, Кобра», улыбнулся я. «Уровни первые, как я понимаю». Девушки синхроны кивнули. Я еще раз критически оглядел их, а потом залез в инвентарь и вытащил оттуда Луч и Лизу, которая попроще. Это вам. Я рукоятями вперед протянул их девушкам. Другого системного оружия у меня нет, а у вас и подавно. Так что, пока не наберем чего-то подходящего, будете набирать опыт этим. Наражен не лезьте, держитесь у нас за спинами, добивайте тех, кого мы пропустим к вам йока ты как сможешь гнилушек рубить как нечего делать фыркнула азиатка, доставая из воздуха свой меч как циновку на тренировке я кивнул и повернулся к девушкам а вы держитесь у нас за спинами и добивайте тех кого мы не сможем атаковать или специально пропустим к вам за опыт не переживайте я думаю гнилушек там на всех хватит завалим сколько сможем а если дело начнет пахнуть керосином «Подходим обратно. И имейте в виду, если случится так, что кто-то отстанет, никто за ним возвращаться не будет, даже за мной. Все поняли?» Вика немного побледнела при этих словах. Кобра же, наоборот, покраснела, но обе кивнули. «Ну тогда...» Я напрягся и толкнул ворота в сторону. «Добро пожаловать в Зомбиленд! Я думал, что первые гнилушки обнаружатся прямо за воротами, но их там не оказалось. Возможно, они и гнались за Сэмом, когда он умудрился их отсечь, но потом, потерявшие свою цель, разбрелись по двору кто куда. Кто на полосу препятствий, кто на стрелковый полигон, кто к стоящим неподалеку зданиям, казарм, столовых и даже, кажется, гаража с какой-то техникой. Прямо возле ворот с той стороны валялось двое дохляков и стояло еще трое. Их-то мы и приняли. Одного зарезал я, второго одним резким взмахом меча, располовинила Йока, а третьего приделала вылезшая из-за меня кобра. «Что?» — невозмутимо сказала она. «Ты же сам сказал. Всем нужен опыт». «Сейчас тебе будет опыт», — ответил я, осматривая территорию. зомби на ней, на первый взгляд, было сотни-две, и друг у друга на головах они не стояли только лишь потому, что площади хватало, чтобы они рассеялись по ней более или менее равномерно. И все равно стоило только нам появиться в их поле зрения, как они моментально зашевелились и начали по одному направляться в нашу сторону с совершенно читаемыми намерениями. Настя, закрой за нами ворота! крикнул я, не оборачиваясь, и встретил первого подошедшего зомби прямым ударом в череп. Ека слева хекнула, одним мощным ударом по диагонали с легким приседанием, рассекая сразу двоих мертвяков. Следующий зомби потянулся ко мне, но запутался в собственных ногах и упал мимо, попав на раздачу к Вике и Кобре. Я не стал даже оборачиваться. Уверен, что они справятся. Кобра точно справится. Вика не факт, но если что, закричит. Не закричала. Мы продвигались по территории военной части, оставляя за собой широкую полосу голубой крови, перемежающейся дохлыми зомби. Уже вся их толпа пришла в движение, заметив нас. Но из-за того, что они были рассеяны по территории ровным слоем, самые дальние еще только-только начинали свой долгий поход в нашу сторону, в то время как самые ближайшие уже валились на бетон, лишаясь эрзац жизни. Больше всего это напоминало монотонную работу — схватить свободный от оружия рукой зомби за ближайшую руку и дернуть на себя, заставляя его потерять равновесие и налететь подбородком на клинок, чтобы вонзался по самую гарду. Один раз попался зомби без рук, и я просто отошел с его линии движения. Он по инерции протопал мне за спину, где его и встретила Вика, с размаху упустив на его шею луч. Девчонкам сзади тоже доставалось. Двигались мы, конечно, вперед, но зомби-то были со всех сторон. Поэтому и сзади они подходили тоже, и там их и встречали клинки кобры и Вики. Меньше, чем мне, и Йоки, но они не жаловались. Кобра нехорошо скалилась, вонзая вторую Лизу в мертвяков. Она явно вошла во вкус. Еще бы, с таким-то оружием. Тут бы даже Настя вошла во вкус, если бы не была такой пацифисткой. Йока слева от меня тоже работала мерно, как дровосек, только сменила тактику. Если до этого она разрубала зомби мощными, однообразными, но очень труднозатратными ударами от правого плеча до левого бедра, то теперь предпочитала пнуть прущего на нее зомби в живот, чтобы он согнулся. И срубить голову. Это явно давалось ей проще, поскольку требовало меньше сил. А еще это было быстрее, зато также эффективно. Среди дохляков первого уровня внезапно мелькнула одна тварь второго. Она кинулась на меня намного резвее, чего и следовало ожидать, и даже почти смогла дотянуться до меня. Но я пнул ее прямо в прыжке, отталкивая назад, и вынес из-за спины дробовик. Выстрел грохнул раньше чем тварь успела восстановить равновесие, и, лишившись половины черепа, зомби рухнул на бетон. «Вот на этого посмотрите!» — обратился я ко всем, снова меняя дробовик на нож. «Этот опаснее! Если увидите, говорите мне, я пристрелю его!» «Поняла!» — нестройным хором ответили девушки, не останавливаясь. «Что ж, надеюсь, они хотя бы успели посмотреть, на что конкретно я указывал». Счет уничтоженных зомби. Перевалил уже за пятьдесят. Каким бы однообразным и нетрудным это занятие не было, она все же требовала немалой физической силы, и я уже успел запыхаться. Надо было сделать перерыв и установить немного силы, поэтому я скомандовал. «Двигаемся к гаражу». «Зачем?» — спросила из-за спины Вика. «За мясом!» — не задумываясь, ответил я. «Но мясо в столовой?» Я чуть не засмеялся от абсурдности ситуации и изменил свой ответ. «Затем, что так надо! Двигаемся, и все тут!» Мы свернулись прямой, двигаясь теперь под прямым углом к тому направлению, в котором двигались изначально. Зомби все так же перли на нас сплошным валом, и мы их одного за другим отправляли на бетон полежать. «Фаст!» Внезапно крикнула из-за спины кобра. «Сзади!» Я резко развернулся, вынося из-за спины дробовик, и сделал это вовремя. На кобра уже летел второй уровень, вытянув вперед когти и раскрыв пасть. «Вниз!» — крикнул я, скидывая приклад к плечу. Кобра моментально исполнила приказ и присела, и я разнес башку второму уровню, буквально у нее над головой. Брызнувшая голубая кровь попала на девушку, из-за чего она вздрогнула и резко вскочила, снова сжимая в руке нож. «Молодец!» — коротко сказал я, снова разворачиваясь в свою сторону так держать. Йока? В норме. Тяжело дыша, ответила азиатка, пинком сбрасывая с меча зомби, которого не успел отпихнуть ногой и пришлось проткнуть его, как кусок шашлыка. Вика? Держусь! Пропыхтела, кудрявая, за спиной. Нормально. Отлично. Продолжаем. До распахнутых ворот гаража осталось каких-то пятьдесят метров, и я уже видел очертания капотов машин Уралов. Застывших внутри в ожидании, когда они снова понадобятся людям, когда их снова напоят топливом и повернут ключ в замке зажигания, запуская стальные сердца разрядом тока, будто дефибриллятором. Внутри гаража, конечно же, тоже были зомби. Их там просто не могло не быть. Но именно гараж был самым безопасным зданием из всех, что попались нам на глаза. В отличие от казарм или столовой, в гараже вряд ли могло быть большое количество людей на момент прихода основания. Так что и зомби там должно было оказаться меньше всего. Какое-то количество пришло, конечно, через распахнутые ворота, но такое же количество и ушло, так что общий ток должен быть примерно на одном и том же уровне. В гараже не горел свет, и единственным его источником оставались небольшие узкие окна под самой крышей, которые топили помещение в густом полумраке. Поэтому, когда мы ввалились через открытые ворота, пришлось на несколько секунд остановиться, чтобы глаза привыкли к изменению освещения, и только после этого получилось рассмотреть внутреннее убранство. Гараж был небольшим, всего на три больших бокса. Во всех трех стояли тентовые армейские «Уралы», крашенные в зеленый цвет, но только один из них выглядел целым. У второго были сняты куда-то деты все колеса, по крайней мере в радиусе видимости их нигде не было. Сам грузовик... Покоился на большой сварной конструкции с ужасными, явно наспех сделанными швами, над ямой техобслуживания. Еще один Урал стоял с открытым капотом, и даже отсюда было видно, что половины деталей в его двигателе не хватает, зато торчащих трубок и патрубков с избытком. Возможно, из третьей машины тоже что-то было не так, но не это сейчас нас интересовало. «Вика, Кобра, займитесь теми, что внутри». Скомандовал я, разворачиваясь. «Йока, нам надо закрыть ворота». «Принято». Хором ответили девчонки, и мы разделились. Зомби продолжали переть на нас, наскрывшись в здании, мы выпали из поля зрения большей их части, так что они потеряли цель и перестали нас преследовать. Осталось разобраться только с теми, которые все еще видели нас и пытались до нас добраться. Я уложил еще троих прежде чем появилось несколько секунд на то, чтобы по очереди закрыть тяжелые створки ворот с надписью «Бокс-1», написанной белой краской прямо по зеленому металлу, и запереть их засовом изнутри. Йока к тому моменту тоже успела уработать своих зомби, но никак не могла сорвать с места одну из створок ворот, поэтому я подскочил к ней. «Давай вместе!» В четыре руки мы легко сдернули с места створку и закрыли ее тоже. Остались только одни ворота и к ним мы, не сговариваясь, подбежали вместе. «Вали гнилушек!» — велел я, хватая за створку и закрывая ее. Йока прикончила двоих, прежде чем я велел ей заскакивать внутрь и закрыл засов на третьих и последних воротах. «Фух!» Азиатка активно махала ладошкой раскрасневшееся лицо. Упарилась. «Ксо, ну и жара на улице!» «Скажи спасибо, что не холод!» — усмехнулся я. Пальцы бы окоченели с твоим мечом. Он же у тебя полностью металлический. Йока посмотрела на меч в своей руке и усмехнулась. Ну да. Мы прошли между машин и наткнулись на два трупа зомби возле дальней стены гаража. Ею помещение, как оказалось, не ограничивалось. В ней было еще три двери, которые вели в какие-то внутренние помещения. Одно было закрыто, в другом нашелся дохлый зомби, вытащенный из Урала двигатель, подвешенные на цепях на большой станине, и Вика с интересом разглядывающая какой-то плакат на стене. А вот из третьего раздавались какие-то влажные шлепки и тихий, яростный шепот. Я подошел к двери и заглянул внутрь. Это оказалась кобра, прессующая дохляка. Натурально прессующая. Она прижала его к стене, держа руки на плечах и раз за разом всаживала колено ему в живот, приговаривая при этом «Я тебе, сука!» «Покусайся! Я тебе так покусаюсь!» Зомби пытался дотянуться до нее руками, но прижатые к стене плечи не давали этого сделать. Он пытался дотянуться зубами, но каждый новый удар в живот заставлял голову дернуться, и расстояние снова увеличивалось. «Эй!» — позвал я. «Так тебе опыта не дадут, даже если ты его все-таки убьешь!» Кобра остановила колено в очередном ударе, Злобно посмотрела на меня, оттолкнулась от зомби, подобрала валяющийся на полу нож и практически вбила его в череп гнилушки, пригвождая его к стене. «Укусил?» Участливо поинтересовался я. «Пытался!» — выплюнула кобра. За углом притаился маразота и навалился на меня. Больше никого не было. «Нет, этот последний. Я обошла все помещение. Тут есть еще один выход, но он закрыт изнутри». Так что, если никто из этих тварей не умеет лазать по потолку, то мы тут одни. Вот и супер!» — подытожил я. «Передохнем маленько и пойдем обратно. На сегодняшний день мы отлично поработали, и поработаем еще столько же на обратном пути. Все уровни получили». «Нет». Йока покачала головой. «Ничего не было». «И у меня?» — мотнула головой кобра. «Даже никакого опыта не было». «Интересно». А я думал, у меня одного что-то опять сбоит, и начисление опыта задерживается, как тогда, на выходе с испытательного полигона. «Вика!» — позвал я. «Иду!» — отозвалась кудрявая, и через две секунды уже была рядом. «Опыт получила?» — в лоб спросил я. «Нет». Запнувшись, произнесла Вика. «А почему, кстати?» Я задумчиво вел взглядом помещение гаража, удобнее сжимая в руках рукоять Лизы. Обычно это означает, что бой еще не закончился. Все моментально напряглись и тоже принялись озираться, но никакого движения нигде не было. Зомби не пытались подняться и ожить по второму разу. Они действительно окончательно сдохли. И тогда, вспомнив слова кобры, я поднял голову и посмотрел наверх.